Глава четвертая. Ростов. После Берлина Ростов показался Даше пустым и медлительным. Каким-то уставшим. Но именно этим он ей и нравился. Она думала, как описать его, и в голову приходило слово «распахнутый». «Распахнутый город». Она уже бывала здесь, в прошлой жизни, до эмиграции. И многое тут любила. Районы купеческой, дореволюционной застройки, бывшие доходные дома, изящные фасады, резные балконы, карнизы с орнаментальной отделкой. И кое-где между ними, словно бы с усилием, втиснуты здания более поздних эпох и стилей. В основном стеклянно-бетонные кубы или жилые комплексы, как коронки, установленные бездарным стоматологом, откровенно портили оскал города. Каждый город Даша представляла себе именно так, как пасть, которая, если дашь слабину, сожрет тебя, в которую ты заглядываешь и первым делом смотришь на прикус. Есть города хищные, с зазубренной горизонта, с острыми зданиями-клыками, а есть травоядные, с более мирной горизонтальной архитектурой. Есть города с неправильным прикусом, с кривыми зубами, В них дома, построенные на склонах, со временем разъезжаются в разные стороны. Так и хочется стянуть их вместе огромными брекетами. И церкви с их куполами, как золотые зубы. Одни города здоровы и чисты, у других – галитос. Там все время пахнет застоявшейся водой, бытовым мусором, отчаянием. А скал Ростова в последние годы испортился. Кризис был беспощаден. Фасады в центре осыпались, покрылись трещинами. Многие города бывшего Черноземья теперь выглядят так. На въезде – могут ченги КПП и стоянки с мёртвой сельхозтехникой. А вместо брендовых магазинов – рынки и ломбарды. Десятки, сотни ломбардов. Они всюду. Их вывески – красные неоновые контуры в ночи – как лопнувшие в глазу сосуды самые яркие, главный источник иллюминации. Первым делом Матвей купил соленый арбуз. Традиция солить арбуза была известна всякому, кто вырос южнее Ростова и часто вызывала недоумение у туристов. Зачем солить то, что от природы должно быть сладким? У даже с Матвеем общего было немного, но в одном они сходились. соление из арбузов — это кайф». Они остановились на парковке для дальнобоев, сели в тени на лавочке. Матвей нарезал арбуз своим специальным арбузным ножом, который всегда возил с собой в машине, и, чуть наклоняясь вперед, чтобы не заляпать футболку, с наслаждением, чавкой от удовольствия надкусывал красный треугольник. Сок стекал по рукам до самых локтей и капал на землю. Вокруг лужи сока у его ног уже суетились муравьи. В такую жару соленый арбуз прекрасно утолял жажду. От удовольствия у Даши аж свело скулы. Она вдруг поняла, как сильно скучала по этому вкусу. К ней подошел бродячий пес и пару минут жалобно молча смотрел на нее. — Ладно, ладно, бродяга, иди сюда. Даша взяла ломоть и протянула псу. Пес осторожно приблизился и, виляя хвостом, пару раз надкусил красную мякоть. Поморщился. Даша наблюдала за тем, как до пса постепенно доходит, что арбуз не сладкий, а соленый. Поняв, что это не шутка, и человек действительно делится едой, пес схватил арбузные ломоть зубами и деловито пошел в тень. — И друзей зови, бандит! — сказал Матвей ему вслед. Потом посмотрел на Дашу. — Надо ему колбасы купить. Покончив с арбузом, они заехали на рынок неподалеку. В большом, покрытом пылью стеклянном здании заброшенного торгового центра теперь вместо красивых магазинных витрин стояли наспех сбитые палатки с горами потреба Матвей утверждал, что где-то тут продают лучшие удобрения во всем бывшем Черноземье. Биофосфор-азот называются. И Матвей собирался подарить маме на день рождения целый мешок этих чудесных удобрений. «Я извиняюсь, а хрена и удобрение спрашивала Даша. Ещё и целый мешок. Они проталкивались между потными телами. Воздух тут был почти осязаем. «Даш», — сукаризный сказал Матвей, — «у неё вообще-то огород. Я помню», — сказала Даша. Выйдя на пенсию, мама большую часть времени проводила на участке у дома. Выращивала овощи, в основном помидоры. Обсуждение урожая стало сквозной темой в их телефонных разговорах. Но это довольно странный подарок, нет? — С днём рождения, мам. Вот тебе мешок навоза. — Это не навоз. Это биофосфор. Она недавно ныла мне, что у неё стиралка сломалась. И этот, как его, аппарат для измерения инсулина. Ей новый нужен. Я же сказал. Она сама просила удобрение Я понимаю. Я имею в виду, это не особо тянет на подарок, — добавила Даша, словно оправдываясь. Не лучше ли купить что-нибудь более, я не знаю, полезное в быту? Они проходили мимо лавки, в которой оглушительно играла какая-то восточная музыка, и Даше приходилось кричать. «Матрас, например!» «Что?» «Матрас!» «Матрас?» «Да, матрас! Ортопедический!» «Хороший же подарок!» «Слушай», — Матвей с трудом скрывал раздражение, «навоз на переправе не меняют. Давай придерживаться плана». Я уже все придумал. Тут продают самые крутые удобрения. Жара была такая, что даже думать было тяжело. И спорить с Матвеем совсем не хотелось. Поэтому Даша просто шла за ним и разглядывала товар на лотках и развалах. Чего тут только не было. Самокаты, зонтики, игрушки, совочки, садовые горшки, черенки для лопат, веники для бани, бюсты Сталина полотенце, прихватки посуда, самодельные пластиковые ножи и камни для точения ножей, корма для животных на развес, стиральные порошки на развес, батат сырой, вареный жареный, каштаны, сырые вареные жареные, кукуруза, сырая вареная, раки, живые вареные, домашнее масло молоко и сметана, контейнеры для еды, тазы, ведра мука, только синтетическое. Настоящий нет уже месяц. Сыры, солнечные очки всех цветов и форм, в том числе в виде звездочек и сердечек. Джинсы из Турции, обувь из Китая, чай из Индии, кофе из цикория, водяные пистолеты, домашнее вино в трехлитровых баллонах, шляпы, шлепанцы, разноцветные мечи, костюмы супергероев, в основном «Человек-паука». Надувные матрасы, магнитики с достопримечательностями Ростова и почему-то Петербурга, чемоданы, комнатные растения, цветы в горшках, удобрение нам сюда? Нет, это лоховские удобрения, наши дальше. Венки и пластиковые цветы на могилу, услуги рещика по граниту, футболки с глупыми принтами. Футболки с не очень глупыми принтами. Сарафаны в цветочек и с огурцами, свежая рыба, копченая рыба, соленая рыба, бейсболки, панамки, канатье, папахи, мед, купальники, ботинки, арбузы, удобрения. Вот еще удобрение нам сюда? Нет, говорю же дальше. Яйца в пульпер пульперкартоне и домашние, сигареты, в том числе поштучно, табак, часы, снова бюсты Сталина, пряности на развес. Огурцы, кабачки, синенькие помидоры, редис, иконки, при покупке трех скидка 20%, церковные свечки, в том числе поштучно, четки, лампады, православные крестики, гвозди, цепочки, кольца, браслеты, серьги, гребешки, парики, трусых юга, бокс, палки-чурчхелы, грецкие орехи в скорлупе и без, миндаль, сырой, жареный, соленый, в шоколадной глазури, арахис, Сырой, жареный, соленый, в шоколадной глазури. Ловушки для мух, ловушки для муравьев, ловушки для тараканов, ловушки для птиц. Ощипанные куриные тушки, в повалку лежащие в ящике, как в братской могиле. Опять бюсты Сталина. Еще бюсты? Или мы тут уже проходили? Туалет, 50 рублей. Арбузы, арбузы, арбузы, арбузы, арбузы, соленые арбузы. Арбузы, арбузы, арбузы. Так, тут одни арбузы, кажется, мы не туда свернули. Давай чуть назад вернёмся. Арбузы. Арбузы, арбузы, солёные арбузы. арбузы. Арбузы, арбузы, арбузы, арбузы, арбузы, туалет, бюсты Сталина, ощипанные куриные тушки, ловушки, ловушки, ловушки, ловушки, ловушки арахис, миндаль, грецкие орехи, палки Чурчхелы, трусы по реке, гребешки, серьги, браслеты, кольца, цепочки, гвозди. Крестики, лампадки, свечки, четкие иконки, помидоры, огурцы, пряности, бюсты, сталина, часы, табак, сигареты. О, фух, вот и оно. Нам сюда. Погоди. Даша озиралась по сторонам. Мы проходили тут 10 минут назад. Я еще спросила, сюда ли нам? Нет, это было другое место. Но тут даже вывеска ничего подобного. Перебил ее вспотевший, раздраженный Матвей, не желавший признать, что ошибся. Магазин удобрений находился в самом дальнем и душном углу. Над входом кто-то прибил фанерную вывеску. На ней Аладдин из старого диснеевского мультфильма летел верхом на мешке с удобрениями, а внизу была подпись «Биофосфор азот от забот унесет на восток, куда сказка зовет» пузатым шрифтом «Комикс Санс». Все это выглядело дико еще и потому, что, как помнилось Даше, действие мультика буквально разворачивалось в пустыне, то есть в месте, где ни черта не растет. А еще художник явно просчитался с пропорциями. У Владина был слишком большой рот и маленькие глаза. И все лицо его как будто съехало на бок и чуть вниз, отчего он выглядел ужасно недовольным. «Возможно, он недоволен тем, как его нарисовали», — подумала Даша. В самой лавке один на другом лежали мешки с удобрениями. В дальнем углу на складном стульчике сидел продавец и ел лапшу из пластикового лотка. Увидев посетителя, он отложил лоток, вытер руки о шорты, но с места не двигался, словно ждал команды разрешения подойти. От духоты и вони у Даши закружилась голова. «Слушай, я выйду, подышу, ладно? Иди, иди, сам все сделаю», — проворчал Матвей ей в спину. Она вышла на улицу, Купила бутылку воды в ларьке, села на бордюр в тени дерева и приложила бутылку к виску. Стало полегче. Ей удалось переключиться. Не думать о матери, и тоскливое предчувствие в груди чуть рассеялось. даже тихо посмеялась. Замечательно. Одна мысль о маме, и у тебя уже тахикардия. То ли еще будет, когда приедешь. И тут она увидела их, Двое полицейских в форме стояли через дорогу и смотрели, казалось, прямо на нее. «Опять донес кто-то», — подумала она. Менты уже давно стали привычным фоном поездки. Чаще всего бывало так. Даша приезжает в город или поселок, начинает собирать данные, расспрашивает местных. Ближе к вечеру их с Матвеем тормозит патрульная машина, и участковые вежливо интересуются, кто такие с какой целью явились и зачем тревожат покой мирных граждан. Ментов Даша делила на два подвида – вальяжный и сердобольный. Первый ходил в развалочку, позевывая, заломив фуражку на затылок. Такой обычно проблем не создавал, разве что бывал группы, сально шутил. Приезжал по доносу, проверял документы, быстро понимал, что поживиться тут нечем, выгоды никакой и отпускал. Второй тип гораздо хуже. Сердобольный ходил отглаженный, был застегнут на все пуговицы и докапывался до всего. Просил пройти, проехать с ним в отделение для уточнения данных. Где Даша с Матвеем? Два, три, 4 часа сидели на неудобных стульях и ждали, пока блюститель закона звонил начальству. А его начальство звонило своему начальству, а то своему, и так, пока, наконец, не упадет последняя доминошка начальственных звонков. И узнав, что формально Даша работает на Китай и защищена договором ОРК, удивленный и немного огорченный мент, под видо сердобольный, отдавал Даше документы и неискренне желал счастливого пути. Хотя встречи с ментами после доносов местных стали теперь частью ее ежедневной рутины, Даша, тем не менее, никак не могла к ним привыкнуть. Казалось, она уже и забыла это русское чувство, тревогу и тошноту при виде людей в форме. Едва перебравшись в Тбилиси, затем в Белград, а потом и в Берлин, она еще долго не могла избавиться от старых рефлексов. Если на улице появлялась патрульная машина, Даша автоматически искала глазами ближайший переулок, в который можно свернуть. С тех пор прошло немало времени. Привычки изменились. Но вот она опять на родине. Впереди двое патрульных, и старые страхи вновь царапают изнутри. Она нервно смотрит по сторонам и пытается сообразить, как избежать встречи. «Интересно все-таки, кто донес? Мы тут пару часов всего, только в гостинице успели побывать». Неужели тот мужик за стойкой? А вроде интеллигентный, с виду не скажешь. Доносчиков, как серийных убийц, совершенно невозможно распознать в толпе. С виду нормальные, даже, может, приятные люди. А на деле носят в душе неизбывную тягу к причинению вреда. Даша представила, как администратор в гостинице, улыбаясь, выдает ей ключи, едва она делает шаг за порог, достает телефон и звонит ментам. И ужасно интересно, что движет такими людьми. Она даже спрашивала у некоторых, и ее всегда поражало, что доносчики, если их припереть к стенке, обычно не тушуются, а наоборот. Воинственно расправляют плечи, мол, да, я донес. Я. И что вы мне сделаете? Это мой долг гражданина. Вдруг вы шпионка? Документы у вас больно подозрительны. И вообще, на моем месте любой патриот поступил бы так же. Полицейские тем временем приближались. Один из них что-то сказал, второй кивнул. Они стали переходить дорогу. Движение было оживленное, но их это как будто не касалось. Машины просто останавливались и пропускали их. Вид у ментов был решительный И Даша забеспокоилась. Что-то не так. Обычно у тех, кто приезжает по доносу, лица попроще. А эти как будто на штурм собрались. Вот-вот за пушки схватятся. Она обернулась на рынок и прикинула варианты. Она, наверное, могла бы скрыться в этом лабиринте среди бесконечных лавочек со свечками, бюстами Сталина и удобрениями. Она представила, как бегает от полицейских между торговыми рядами. Нелепость какая. Это будет похоже на сцену из «Скубиду» или шоу «Бенни -Хилла». Патрульные приближались. Патрульные приближались. Они уже перешли дорогу. Один из них положил ладонь на кобуру на поясе, словно услышал Дашины мысли и давал ей понять, что бегство – ужасная идея. Даша достала телефон, открыла чат с Видичем и начала набирать сообщение «Меня задержали в Ростове. Везут в отделение номер...» У них был отдельный протокол на случай задержания. Даша надеялась, что успеет выяснить номер отделения и отправить Видичу прежде, чем телефон отберут. Патрульные были все ближе. Они ускорялись. Один почти перешел на бег. И тут Даша по-настоящему испугалась. Ее никогда не задерживали вот так, агрессивно. Но она слышала, как жестко менты скручивают активистов. И неважно, сопротивляешься ты или нет. Когда задерживали Родченко... Она пыталась заснять одного из ментов. Он вывернул ей руку и выбил плечевой сустав. А потом в отделении несколько часов отказывались вызывать скорую. Обвиняли в том, что она симулирует травму. «А ну, стоять!» Мент кинулся на Дашу, оттолкнул ее и бросился куда-то вглубь рынка. Второй прыснул следом. «Стой, говорю!» Даша несколько раз выдохнула. В груди колотилась. Она смотрела им вслед и тихо ругалась. Вот суки, надо же так напугать. Из тени в проходной, в которую убежали менты, вдруг появился Матвей. Счастливый. Улыбка до ушей. «Дашка, ты только посмотри!» Он шагал к ней с мешком удобрений на плече и показывал на рисунок на упаковке. «Здесь буквально написано. 20 кило отборных экскрементов. С днём рождения, любимая мамочка!» Заорал он на всю улицу и захохотал. И вдруг замер, выпучив глаза, словно вспомнил что-то ужасное. — Чёрт! Что такое? — Кажется, у меня позвонок защемило, — сипло сказал он. На лбу выступила испарина, брови сошлись на переносице. — Дашка, бля, я пошевелиться не могу! — Ты прикалываешься? — он покачал головой. — Зараза! Я совсем забыл, у меня же грыжа межпозвоночная! — «Мне тяжести поднимать нельзя!» «Матвей, хорош стебаться!» «Не смешно!» «Я не стебусь!» — сказал он сквозь стиснутые зубы. «По мне похоже, что я стебусь! Я, походу, смехом сломал себе позвоночник!» «Ты не смехом его сломал! Ты мешок зачем-то на себе прешь! Чего ты вцепился в него? Бросай!» «Сейчас!» Он начал осторожно стягивать мешок с плеча, и Даша услышала, как глухо, как сухая ветка, хрустнула его спина. Матвей застонал и постарчески подпер поясницу рукой. Он стоял, наклонившись буквой «Г». Тело его образовывало идеальный прямой угол, как сейчас в учебник по геометрии. Капли пота текли по лицу, скапливались на носу и падали на асфальт. Он кряхтел и шмыгал носом. «Проклятые удобрения!» «Не могу разогнуться». «Угу. Удобрения виноваты». Даша огляделась. «А самурай где?» «На парковке с той стороны». «Дойти сможешь?» «Шутишь? Я двинуться не могу. Тебе придется подогнать ее сюда». «Не, так не пойдет. У меня права давно истекли. Если за рулем поймают, хана экспедиции». «Я, конечно, не эксперт, шуль сказал Матвей, все еще стоя в позе буквы «Г», словно уронил что-то на асфальт и теперь пытался найти. «Но, кажется, у нас не очень много вариантов».